Глава вторая. Коридоры, переходы, лабиринт то т еще. с т р е ч а л о с ь множество указателей, но зачастую в смыслах, кроме как выход, до меня не доходил. Например, исследовательский центр конструктов первой категории, артефакторное, седьмое отделение некробиологии и так далее. Еще перед глазами вновь возникло сообщение, заставившее меня дернуться. Внимание! Проверка корректного функционирования экспериментальной модели м а г интерфейса SN12 произведена. Неполадки и конфликты не найдены. Система к работе готова на сто процентов. Вновь мысленно о т дал приказ свернуться надписи, и она, как и в прошлый раз, мгновенно пропала. Поясни, п л и а где я нахожусь? Обратился к Жаре, решил, что за с п р о с в нос не бьют. Да и выглядел он мужиком нормальным, по крайней мере, агрессии не проявлял. Что же Давида и Тисака сразу не должен был их вход пустить, иначе зачем вообще со мной возиться? Думал, не ответит, но задал встречный вопрос. Читал книги про попаданцев или кино смотрел? Бывало. Утвердительно кивнул, загасив ж е л а н и е рассказать о богатом опыте знакомства со столь интересной нишей современной фантастики. Раньше бы обязательно пару фраз вернул. Вот ты тот самый попаданец. Мир называется Нене. я Он не совсем обычный, но это все и в Мануале сейчас найдешь. А также наставник расскажет, почему, как и зачем, предвосхищая следующий стандартный вопрос: обратного пути в другие реальности не только на Землю. Нет, и не предвидится. Сам портал по отношению к разумным существам работает в одностороннем режиме. Принцип простой: приходилось колеса у велосипеда надувать. Впрочем, это не важно. И пели. Победно поднял палец сопровождающий. Вот в чем суть. Тебе же став повезло. Здесь не стражен рак, вич, сифилис, трипер. По м о л о д е е ш ь лет на десять за полгода. Еще огромный плюс, что оказался на территории клана Север. А у нас рабство нет, хотя многие его практикуют. Иначе бы уже где-нибудь на рынке кукавал в качестве живого товара. А то мошенник подчинения на шее и алга. Все, пришли. Остальные азы прочтешь в наставление для новичков. С этими словами он потянул за ручку очередной двери с надписью «распределительный центр». Мы оказались в огромном помещении, метров семьдесят в длину и около 30 в ширину. Из мебели в противоположной от входа стороне десятка два длинных столов, как в фильмах про американские тюрьмы, так и е ж е с к а м ь и Человека 5 разного гендерного состава сейчас либо что-то ели, либо просто разговаривали. Кто-то читал. Слева вдоль стены. В три ровных ряда двухъярусные нары, на в скидку человек на сто, на которых в настоящий момент отдыхала около десятка, как мужчин, так и женщин. Справа с нашей стороны на стене огромный экран, где транслировался какой-то боевик. По мосту т р и б у н а перед которой в лучших традициях залов для пресс-конференций стулья с откидными с и д е н ь я м и Зрители около двенадцати. Поесть и выпить воды можешь вон там, ткнул Джаре в сторону столов. Но все же сытно, вкусно. Есть, чем червячка заморить. Только после его слов я ощутил страшный голод, аж под ложечкой засосало. Да я с л о в н о п р о г л о ч у Там можешь получить сигареты и справочную литературу. Часа через три, когда соберется вся группа, осталось всего четыре человека, начнется первое занятие. За это время у всей массы развернется полностью мага интерфейс, так как он у них стандартный. Не всем повезло, как тебе. а Га, повезло, а то, что тридцать семь человек отправились к проотцам. И у меня была такая нехилая вероятность последовать за ними. Это так, к делу не относится. И чем мой отличается от стандартных? В целом ничем. Просто быстрее устанавливается и все. Это и проверяли наши умники. Последнее слово он произнес с такими интонациями, что становилось понятно: перешли где-то и ему дорогу чёртова яйцеголовые. Ясно? Кивнул. Поэтому советую пока провести с пользой время. То есть пожрать. Если отравишься, то покурить, оправиться и так далее, продолжил легбез спутник. Осваивайся, короче. И да, советую н и с кем н е конфликтовать. С десяток секунд плети гарантированно слопочешь. За РЦД больше. С этими словами развернулся и зашагал к двери. Я же направился к столовой. Люди на меня не обратили особого внимания. Кто-то лениво скользнул взглядом, и все. Стандартная линия раздачи, где имелось четыре блюда, которые назывались просто, дабы не плодить лишних сущностей: салат, суп, пюре, подливка. На месте, где должна наличествовать касса, на офисном кресле читала книгу дородная тетка. Судя по обложке, какой-то женский роман. На столе стояла табличка: у нас самое обслуживание. Рядом с ней возвышался бойлер литров на пятьдесят. Здесь же можно было взять граненый стакан в подстаканнике и заварить пакетик обычного л и п т о н а Сахар и рафинат горкой в глубокой тарелке. Хлеб тоже наличествовал, стандартный, белый. Я поздоровался и поинтересовался у дамы, где можно обзавестись мануалом, а также сигаретами. Та молча протянула тонкую брошюру, на титульном листе красовался уже знакомый логотип из буквы Н, пачку бонда, п р и с о в о купив к ней коробок спичек. На мое спасибо только кивнула. Суровая тетя. Вкус у еды был довольно необычным, однако вполне даже на высоте. Сам не заметил, как съел и салат, и супа, и пюре. Понял, что наелся, отнес поднос, сам же заварил еще кружку чая и взялся за изучение литературы. Пособие для новичков разочаровало. Оно оказалось в большей мере обычной а г и т к о й содержащей минимум полезной информации, но максимум слов о том, как всем нам повезло, потому что клан Север самый лучший, крутой, дает всем п р а в о на вторую счастливую жизнь и бла-бла-бла. Если подвести итог, то мир н и н е и удивителен. А что она собой представляла местная научная мысль пока не выяснила и не пришла к консенсусу. Некоторые даже предполагали, что это не планета. Год делился десять месяцев, не имеющих само названия, лишь численные обозначения. В каждом по сорок дней, сутки длились сорок один час, двадцать две минуты. Зима продолжалась три месяца, весна два, лето вновь три, остальное приходилось на осень. Стандартная неделя, декада. Новым годом считался первый день зимы. Одна из главных опасностей мира криополе, которые воздействовали в большей мере на мозг человека, в результате чего он либо сходил с ума, либо превращался в некротическое существо. Люди могли чувствовать себя в безопасности только в оазисах, кое имели самые различные размеры, от т е р р и т о р и и в несколько тысяч гектаров до крохотных островков в пару квадратных сантиметров. Как я понял, наиболее лакомые места осваивались топовыми кланами, к о их насчитывалось пять. Название, кроме самого лучшего, не упоминалось. Еще р а з в два стандартных месяца начинался прилив, слабо изученное явление, когда активность криополя из-за неизвестных причин возрастала на порядки. В результате у а з и с ы не защищенные магическими куполами, с о з д а н и е которых было по силу только крупным кланам, подвергались интенсивному излучению. Выжить в таких условиях могли только чистые. д о л и л с я феномен трое-четверо суток. А один раз в год, по местных г р а д а ц и и зимой прилив продолжался практически два местных месяца последних в сезоне, и это время считалось мертвым. Все собиратели стекались в крупные оазисы, где и пережидали его. Наш назывался Норт-Сити. Еще один выламывающий мозг факт: существовало тысячи и тысячи переходов улоки, которые являлись кусками других реальностей с самой разнообразной флорой и фауной. Они представляли интерес для жителей или колонистов Ненеи. Так как именно здесь добывались кристаллы, ингредиенты животного и растительного происхождения и другие ресурсы. Население делилось на три категории. Чистые – это те, на кого не действовала местная радиация от слова совсем. Более того, они развивали обретенные способности на порядки быстрее остальных гомосапиенс. Вторая группа – серые. Они частично подвергались воздействию криополя, однако при контактах с местной фауной и живностью, как и с некротическими существами. Всю линейку которых о б о з н а ч и л а аббревиатура z p l сами не мутировали и не превращались в живых м е р т в е ц о в чьей целью становилась охота на живых. При этом они были быстры и сильны, обладали исключительной реакцией, не чувствовали боли и усталости, черпая энергию для деструктивной деятельности напрямую из окружающей среды. Жрали все, благодаря чему усиливались, но наиболее релевантным материалом служила человеченка. Серые поглощали до 80 процентов энергии из кристаллов, поэтому тоже быстро развивали свои способности. И наконец, грязные, то есть н и з ш а я ступень. Подверженные излучению и при контактах с местной фауной, особенно при ранениях, у них была крайне высокая вероятность превращения в т в а р е й При этом повышение характеристик происходило гораздо медленнее, нежели у остальных, как и могли поглотить энергии из кристаллов в лучшем случае 50 процентов. Что за кристаллы с п о с о б и я для новичков, было совершенно неясно. Сразу вспомнилась цепь на т о л с т я к е и Делина в и н с и Безумный ш т е п с и л и к а р а п у н ь к а Здесь же давались азы работы с мага интерфейсом, которые при элементарной компьютерной грамотности довольно понятны и просты. с м о т р е в ш и с ь в оконку, смог развернуть меню и взялся за его изучение. Итак, что мы имеем? Характеристики. Перешел по вкладке. Пусто. Ожидал увидеть силу, ловкость. И другие параметры, знакомые по Инграм, активные артефакты, семь квадратных пустых иконок, криополе, две шкалы, прямоугольные, п р е д е л ь н о е з н а ч е н и е 100 ар, разграничено еще и дополнительно по цветам: от нуля до 20 — белый, затем до 40 — зеленый, до 60 — желтый, дальше до 100 — красный. Еще одна в форме полукруга, где конечная риска упиралась в тысячу ар, тоже была раскрашена. Инструменты. б л о к н о т калькулятор, часы, которые показывали одиннадцать двадцать шесть. Видеозапись. Максимальная длительность три часа. Календарь с даты сто двадцать восьмой год, девятый месяц, вторая декада, восьмой день. Банковская система. Персональный счет. Десять тысяч марок. Накопительный. Пять процентов годовых. н о марок. Кредиты ЦК отсутствуют. Обременения и контракты. Долг Клану Север. Пятьсот пятьдесят тысяч марок. Кредитная ставка. Двадцать три процента годовых. 500 тысяч установка экспериментальной модели мага интерфейса SN12, 10 000. единоразовый кредит, 10 000. начальный курс обучения, 20 000. базовый комплект собирателя, 5 000. установка стандартного программного обеспечения для мага интерфейса, калькулятор, блокнот, часы, видеозапись, стандартный счетчик Эриха, счетчик облучения криополю, почтовый ящик, календарь, 1000. подключение к всеобщей банковской сети ЦК. 2 0 0 тысячи проживание в базовой комнате в течение 30 стандартных дней, постоялый двор, урезвлово вилли. 1000. одноразовое питание в течение 30 стандартных дней, постоялый двор, урезвлово вилли. 1000. право шестиразового прохода в сутки через в р а т а в течение 30 стандартных дней. с о б и р а т е л ь став должен внести первую выплату в размере 100 марок не позднее 128 двадцать в о с ь о г о года 9 месяца т р е т ь е декады второго дня. Всего за стандартный месяц он должен выплатить не менее ч е т ы р е с половиной тысяч марок. Санкции в случае отказа прилети б о л и 1 е с секунд первый раз, 20 секунд второй, 1 д н а минута третий, один раз в течение суток. Если должник не выплатит его в этом случае, то количество использования данного мотивационного средства может быть увеличено до 10 раз в сутки. Почта. Одно письмо, где клан Север поздравлял меня с прибытием на Нинею. Желал успехов в труде, верил в меня, а также уведомлял, что обратил внимание на вкладку обременения контракта. История. Здесь оказались записи о разворачивании мага интерфейса, похожие стандартные логи. Настройки. Все предельно с ними ясно. На этой строке меню заканчивалось. Я же в ы р г а л с я матерно, пусть и про себя. Ни хрена себе! Без меня женили! И думалось, хоть и не знал порядка местных цен, что они з а в ы ш е н ы до предела, как и работать предстояло на дядю не один десяток лет, а приступать предстояло уже через три дня. Да и процентная ставка конская, вот тебе рабства нет. С другой стороны, еще неизвестно, сколько можно заработать за сутки. Вполне возможно, что нормы легко отбивались, хотя это маловероятно. Если бы все происходило до ч е л ч к а то, скорее всего, я бы стал возмущаться, выражать демократический протест и так далее. Полагаю, такая э с к а п а д а закончилась бы долбаным кнутом, ни днаем, ни по к р ы ш к и усуки. Поигравшись с блокнотом и калькулятором, а также н а с т р о и в у в е д о м л е н и я чтобы не заслоняли обзор, я вновь принялся перечитывать брошюру. Не хотелось бы упустить что-то важное, краем глаза наблюдая за товарищами. По несчастью, В б о л ь ш и н с т в е своем их лица не о м р а ч а л о печать уныния. Наоборот, многие откровенно радовались, переговаривались, знакомились. Тюремный контингент. Это я определил по многочисленным наколкам. Раздабл ы где-то нарды и карты, и сейчас, попивая крепкий чай, играл во всю на спички. Поняв, что больше никакой информации из мануала для новичков не выжить, направился в курилку. Здесь аккуратно стряхивал пепел высокую урну парень лет двадцати пяти, высокий, б о л е з н и н о х у д о й Про таких обычно говорили одна кожа до кости, лысый и очкастый. Серега, увидев меня, тот с радостной улыбкой протянул руку. Надо же какой общительный! Я приставился в ответ, пожимая ладонь, достал сигарету, прикурил. Никотин закружил голову. Нет, все же жить хорошо. Сейчас появилась хоть какая-то определенность. Конечно, оставались тысячи и тысячи вопросов, но в целом судьба примерно была ясна. Местный аналог сталкера. Ты как здесь очутился? Вижу, ведь не из контингента, а доставили вместе с ними. При нас все произошло. Сходу спросил тот. Надо же какая непосредственность. Впрочем, не думала, что моя история представляет какую-то тайну, гос-секрет, поэтому кратко рассказала с л у ч и в ш е м с я со мной несчастье. Да тебе вообще повезло, категорично отрезал парень. Или у тебя там есть что терять? Нет, подумав, соврал я. Как же нечего, а н а л а ж е н н а я жизнь. Да, бывшая давно замужем, года три назад переехала в другой город, что автоматически затрудняло общение с ребенком, которому я постепенно стал не нужен. И п о л о ж и руку на сердце, сам тоже не нуждался ни в переписке, которая постепенно сошла на нет, или в видеозвонках, потому же с к а й п у, или в w т a а б у Даже тяготился, когда порой набирали друг друга, потому что говорить было нечем. Действительно эгоист, любил всегда только себя. Ну и вот, а я, н а а т е л ь н о поднял тут сигарету, для того чтобы попасть сюда, продал квартиру в центре, трёшку, машину, а ещё два года копил, всё отдал. Мне ведь врачи обещали еще максимум год и все рак, а здесь умереть от него невозможно. Так что радуйся. Тебя какой группе п р и ч и с л е н и Перевел тему на другую. К серым, а ты? Грязный. Понятно. Взгляд поменялся, даже показалось, что на лице появился оттенок э до кого превосходства, но парень тут же добавил: ну ничего, провёшься, всё будет тип топ. Сергей как-то сразу потерял интерес к беседе, з а т у ш и л с и г а р е т у и на выход. Я просто почувствовал, что его поведение вызвано разным социальным положением, о чем менеджеру среднего звена разговаривать с дворником только если поздороваться. Вот и тут также. Надо сразу привыкать к такому отношению, несмотря на абсолютное незнание местных реалий. Были плюсы в моем положении: обеспечен жильем и едой на тридцать дней. д о л ж н ы выдать начальный комплект собирателя. Вот и не нравилось это слово, хоть убей. Еще бы по б и р у ш к а м и н а з в а л и с ь Подключен м а г а и н т е р ф е й с с доступом к банковской системе, ведь кроме электронной марки другие деньги не имели хождения. Покупки совершались легко и просто. Надо было находиться на расстоянии не более десяти метров от продавца. Если перегонять через банк, то километраж не имел значения, хотя взимался определенный процент с денежных операций ЦК, что с собой представлял данный орган или структура в брошюре не упоминалось. Начальное обучение тоже необходимо, пока как слепой щенок. Оно предоставлялось. Может и н а у ч и т на хлеб зарабатывать, желательно с маслом. Самый главный минус долг. Пока его не выплачу, буду всегда жить в страхе от возможных санкций. Плёточки вновь отведать не хотелось от слова совсем. Вот и приоритетная цель. К ней нужно присову купить ещё одну. Я не хочу, чтобы при виде меня какой-то х л ы щ кривил губы в презрительной усмешке. Поэтому. Посмотрим, что можно сделать для повышения социального статуса. Понимание. Всем собраться перед экраном. Выскочило оповещение, заставив в н о в ь вздрогнуть. Ничего, привыкну. Затушив о к о у р о к я поспешил в общий зал. На помосте стоял невысокий крепыш лет сорока на вид, бородатый, одет как и д ж а р е Тот тоже находился здесь. Присутствовала еще и довольно красивая девушка, брюнетка, гардероб которой абсолютно соответствовал спутникам. Опять удивился. У нее на поясе висело два прямых кинжала сантиметров сорок каждый, и только у Никодима, а больше это никто не мог быть по определению, не имелось при себе холодного оружия, хотя как знать, вполне возможно, где-нибудь под одеждой спрятал. Но на шее висел такой же кристалл, как у добрых эскулапов. Итак, господа, имеющие статус с е р ы й могут продолжать заниматься своими делами. За вами скоро подойдут. Я же наставник грязных. Однако никто не встал и не ушел. Мой никнейм Никадим. Это мои помощники д ж а р е и Саманта. К ним можно обращаться по различным вопросам в моё отсутствие. Также род занятий они проведут самостоятельно. Обучающий курс рассчитан на семь дней. За это время вы познакомитесь с о з а м и профессии собиратель, получите начальную информацию о специфике н и н е и как и некоторые сведения об опасностях, а также базовые навыки выживания, как в локах, так и в неуазисов. Если кто-то не успел ознакомиться с мануалом новичка, кратко п о я с н ю диспозицию. Дальше он стал говорить о том, что я успел подчерпнуть из брошюры. Теперь разберемся с мага интерфейсом. Сейчас у вас все стандартно. Первая строка — характеристики. Пусто, их может быть бесконечно много, но вся суть заключается в том, что для открытия и прокачки требуются кристаллы. Кто-то их называет эманациями душ, кто-то еще каким-то бредом. Нам в эти д е б р е л е з е с н е н у ж н о Достаточно знать то, что кристаллы выглядят как кристаллы. 5 сантиметров в длину, 2 в толщину. На экране в этот момент в о з н и к л о несколько разноцветных п р и з м Их существует четыре вида: малые, средние, большие и у н и к и н а з в а н и е проистекает не из-за размера, все они стандартные, а из з а энергоемкости. Сразу забудьте о последних трех категориях. В ближайшие годы в 90% процентах из 100 только малые будут вашей добычей. Если вперед не сдохнете. На такой оптимистичной ноте тот шумно отхлебнул воды из стакана. Защитные перчатки обязательный атрибут. Хватать голыми руками кристаллы категорически запрещено, если вы не хотите, чтобы у вас открылась, например, характеристика хвостатость и вырос отросток из задницы. Вроде бы ничего такого страшного, но н е к о т о р ы м у жизнь ломает. Придурок за пару забросов до вас н а п л е в а л на технику безопасности, решил прокачаться сразу. И намного. Вот схватил голыми руками средний, не з н а я какие характеристики он открывает. Думал, повезло. Результат. Третий сосок образовался. До этого был Илиадор 747 или Арнольд, но сразу получил прозвище т р е т и т и и кучу подколок от коллег на тему. Скорее прокачивай. Сломался, покончил собой. т р и н и т и переспросил очкастый Серега. Нет, т р и н и т и а три т и т и от слова т е т ь к и Вторая строка. Активные артефакты. Семья ч е л к о в под них. Что вам нужно знать, это такие штуки, которые усиливают вас. Например, увеличивают скорость или броню, силу, дают какие-то особенные возможности, как вариант, невосприимчивость к к р и о Но это арты з разряда уникальных, поэтому закатайте губы. Он вновь сделал пару г л о т к о в воды. к р и о п о л Здесь две шкалы. Советую сразу в настройках пометить, чтобы всегда отображались. Горизонтальная показывает полученную дозу облучения. Полукруглая его интенсивность в настоящий момент. Здесь территория чистая, поэтому все по нулям. Инструменты. Думаю, здесь и имбицилс образит. о Банковская система тоже все просто. Работает как и обычная карта. Мысленно отдаете приказ. Перевод тому-то, тому-то. Указывайте ник, подтверждаете. п л а ч е ж улетел. Кредиты от ЦК. Пока можете о них забыть. Вы все должники клана Север. Дали о б р е м е н е н и е и контракты. Каждый из вас должен за помощь по 550 тысяч марок. Слышь, начальник, среднего роста уголовника возмущенно перебил оратора. А если я не хотел и не согласен, я ничего не подписал, ы в а вы меня на т а к о е бабло решили выставить. Чисто лоха. Вы совсем попутали. На первый раз прощаю. Еще раз перебьешь. Десять секунд плети. Это касается всех. Хотите задать вопрос? Поднимайте руку. ж д ё т е когда получите слово. Сойер триста пятый. Давай к тридцать отжиманий для закрепления материала. И быстро. В голосе наставника прорезала сталь. Глаза стали злыми. Да я в отрицалове всю что всю он не успел договорить, заорал жутко, его начал отрясти. Так продолжалось около десяти секунд. Затем с трудом выбрался из-под кресел, куда свалился, о скалился, обводя всех м у т н ы м и глазами, на которых выступили слезы. Сорок отжиманий. Время пошло. Совершенно безразличным тоном произнес Никодим. с ч и т а ю до пяти. Раз, два. Бунтовщик, как тосник, выбрался, принял упор лёжа, выполняя приказ. Джаре, проследи, чтобы не с о ч к о в а л Обернулся куратор к помощнику. Сделаем. Тот расплылся в хищной улыбке, спускаясь с помоста. Вот очередная наглядная демонстрация, как всем п л е в а т ь на наших о т е л к и права и демократию. На ум пришла цитата одного из древних философов: «Тот человек не свободен, кто сам себе не хозяин». И мы к последней категории не относились абсолютно. Рабы не мы, мы не рабы, мы лин.